подскочил, якобы от неожиданности, когда Лассань провозгласил господин кавалер Дембрваль. Хозяин Александр поспешно встает, низко кланяется, не забывая оценивать безжалостным взором маленького старичка, слегка горбатого, слегка кособокого, с большим красным носом, который говорил о многом, и маленькими серыми глазками, которые не говорили ни о чем. Законченный образец придворного, вежливого, угодливого и ласкового с хозяином, доброго из прихоти, но с подчиненными чаще всего капризного. Вновь демонстрация непросвещенной наивности, трогательной покорности, бьющего через край усердия. Иброваль жалует ему практический курс разнообразной геометрии выкладывание писем квадратных или продолговатых в зависимости от ранга адресатов, изготовление адекватных им конвертов, приложение герцогской печати. Ради того, чтобы укрепиться в Париже, Александр сделается таким специалистом во всех этих технологиях, что когда в 1831 году я подал мою отставку герцогу Орлеанскому, преобразовавшемуся в Луи Филиппа Первого. Единственным сожалением, которое он высказал по этому поводу, было, черт подери этого бедолагу, в жизни не видывал такого мастера ставить печати. Чтобы нравиться красивому заместителю начальника канцелярии, надо быть усидчивым и пунктуальным почтительными жизнерадостным, исполнять поставленные задачи быстро и тщательно. Никогда не лишним показать ему, как ты потрясен его внешностью, элегантностью, достоинством. Сверх того важно тоже было поражаться его уму, которого, впрочем, Лосань вовсе не был лишен, и поэтому Александру не надо слишком уж себя насиловать, когда он ловит слова, слетающие с его уст. Лосань отдыхает от бюрократии, сочиняя песни, участвуя в создании водовилий публикуя статьи. Конечно, он дилетант в писательском деле, но зато читает запоем и, более того, способен здраво судить о прочитанном. Даже в ретроспективном пересказе александр возможно, в искаженном, и в осуждении о литературной ситуации 1823 года не потеряли свои ценности. По его мнению, былая слабой империи, Арно, Жуи и Лемерсье принадлежат прошлому и не имели бы ни малейшего успеха, если бы Тальман не играл постоянно в их пьесах. Молодое поколение Суме, Геро, Ансело не лишено таланта, но это люди переходного периода в чистом виде. Что касается Казимира де Лавини, он поэт-буржуазии, следует оставить ему его клиентами и не соперничать с ним на этом поприще. В поэзии только Гюго и Ламартин имеют будущее, но зато в романе, как и драме, все надо начинать от нуля и Александр вовсе не является исключением в ряду других новых акторов. Подобно Гаргантюа, составившему для Панта Грюэля программу энциклопедического обучения и всеми отеческими интонациями, кои употреблял порою Атос по отношению к Д'Артаньяну, Лосань предписывал своему дорогому мальчику, прежде чем начать писать, почитать и подумать, И все рекомендованные в первую очередь авторы, начиная с Шекспира, Эсхила, Сафокла, Еврипида, Сенеки, Рассина, Вольтера, Мари-Жозе, Дешенье, Шиллера, были авторами трагедии. Александр попытался вставить своего любимого «Одюси». «Ах, не надо путать Дюси с Шиллером, ибо Шиллер черпает из вдохновения, а Дюси из подражания». Шиллер остается с самобытным автором. «Одюси только копиист и плохой копиист». Александр проглатывает обиду. «Что касается комедий,